исторител и издательская платформа Аруграм и литературное агентство Флобериум представляют Екатерина Златорунская. Но случается чудо. Читают Надежда Винокурова, Максим Жигалин и Екатерина Златорунская. Моим родителям с любовью и благодарностью. Часть 1. а других. Завтрак с видом на Селлинджера «Здесь только завтраки, я свой уже заказала», торопливо сказала она, пододвигая ему меню. «А счет приносят в яйце, как Кощееву смерть. А где-то приносили счет в книге, в библиотечном конвертике на первой странице. Один раз это был справочник ветеринара. Я прочитала Дайэнда Кордита». Она оттолкнула, Так и не сняла свой белый плащ. Сидела, обхватив себя руками, постукивая лодыжками. Кажется, под плащом было платье Майка, темно-синее, короткое, потому что ноги казались особенно голыми, открытыми. И он подумал, что это платье она надела специально для него. «Понимаешь, это начало романа», — продолжала она, — Может быть, роман я так и не напишу. Но всё равно спасибо, что ты взялся прочитать. И мне даже не пришлось тебя долго уговаривать. Шучу, шучу. Правда, спасибо. Он посмотрел на неё и не улыбнулся. Он был почти седой, а лицо молодое. Он начал сидеть уже в 30, когда они познакомились, и гордился этим. Невысокий, худой, всегда в джинсах, кроссовках, Выражение лица хмурое, думающее, но улыбка была быстрой, лёгкой, и когда он улыбался, ей хотелось пальцем провести по его губам. Она подумала: носит ли он тот костюм, который выбирали вместе, и он страшно стеснялся, когда она заходила к нему в примерочную кабинку, садилась на табурет и оценивающе смотрела на него через зеркало. «Моя героиня в начале истории старая, хотя молодая, а потом всё наоборот. Очень тяжело стареть». «Это ощущение жизни твоё или твоей героини?» «Смотри, вот им всем лет двадцать», показала она на молодых людей за соседним столиком, «а мне тридцать. У меня на их фоне начинаются комплексы. Я думала, вот мне будет тридцать, и мне станет легче жить. Тебе в твои сорок стало легче жить?» в свои 40? Да, ответил он, интонационно выделяя каждое слово. Мне наша встреча в кафе напоминает сцену из рассказа Фрэнни Селленджера. Кстати, в каком кафе они сидели? И как звали её жениха? А я не помню. Мужчина вдруг засмеялся. Почему ты смеёшься? Вспомнил, как ты писала мне в сообщениях: "Селленджер через Е". Эй, сейчас иногда так пишу. Приятно знать, что твои старые знакомые не изменились. В этой фразе меня скорбляет всё. И слово знакомые и старые и множественное число. Мужчина недлинменно развёл руками. Я не хочу обсуждать твои обиды, тем более они кажутся мне нелепыми. А вот и твой скудный завтрак: кофе и яичница. Стоило ли из-за этого выбираться из дома? А вы так и не сделали выбор, спросила его официантка, строго улыбаясь. И он, желая поспешно предотвратить неизбежную атаку, сказал: "Я ничего не буду, мне скоро идти, и я уже завтракал". Несколько минут они сидели в торжественной тишине. Она смотрела по сторонам, потом сказала: "Они сидели в студенческом кафе. Кто? Френни и её жених Какая у тебя хорошая память. Я только недавно перечитала рассказ. По-моему, это повесть. Она снова подумала о чём-то своём. Кстати, сколько Фрэнни было лет? Ну, это тебе знать лучше. Ты же недавно перечитывала. Селинджер про это ничего не пишет. Ну, а она студентка? По моему ощущению, где-то восемнадцать. Представляешь... Когда я читала этот рассказ, она выразительно посмотрела на него, мне было пятнадцать, и Фрэнни мне казалась очень взрослой. Недавно я искала что-нибудь почитать и нашла пьесу «Дни Турбиных». Так вот Елене было двадцать четыре года. И? А сколько было Карениной? Толстой не называет ее возраста. Ну, сколько бы ты ей дал по своему внутреннему ощущению? В начале книги — двадцать шесть. Представляешь, когда я прочитала эту книгу в первый раз, мне было девятнадцать. Мужчина перебил её. Давай ешь, а потом приведёшь список героинь, которые помолодели в твоём восприятии по мере того, как ты превратилась в старушку. Знаешь, что мне больше всего нравится в повести Фрэнни? Мужчина пожимает плечами. то как Френни во время пламенного монолога жениха просит отдать ей оливку, оставшуюся в его бокале после выпитого мартини. Такая мелочь, казалось бы, но она раскрывает всё. Когда я читаю такие вещи, у меня пропадает желание писать совсем, и вместо того, чтобы писать, я иду на кухню и ем. Да, я заметил, как ты поправилась. Какая предсказуемая шутка. Что я могу ответить на это серьёзно? «Не читай чужих вещей, пока пишешь свои. Так у тебя будет готовый рассказ или роман, пусть плохой, но твой». Или вот, например, Симор в «Рыбке-бананке» едет в лифте вместе с какой-то женщиной. И эта женщина смотрит на его голые ноги, и он её спрашивает. «Вы смотрите на мои ноги». И женщина, улечённая в этом, как во лжи, краснеет и выбегает из лифта. Потом он заходит в свой номер, садится на кровать в синем халате. «А почему ты так уверен, что я пишу плохой роман? А почему ты так уверена, что халат Симора был синим?» Она смотрела ему вслед. Он шел быстро, раздраженно. Парусиновые занавески возмывали над верандой, и ей казалось, что наверху сидит огромная птица, которая хочет, но не может взлететь. Среди ночи заболело сердце. Может быть, это было эхо другой боли. Оказалось, что сердце. Она проглотила нитроглицерин, но боль не прекращалась. Было похоже, что кто-то высасывает из неё воздух, как воду из стакана через трубочку. Маленькая съёмная квартира становилась ещё меньше и давила со всех сторон креслами, телевизором, занавешенными окнами. Она написала ему Брея, мне страшно. У меня колет сердце, я не знаю, что делать. Я сейчас засну, выпила снотворное, и мне легче. Просто посиди со мной. Он рассердился. Хотел уйти сразу, но почему-то сел в кресло и сидел так, со всей силой прижимаясь к спинке, борясь с раздражением. Я не буду тебя соблазнять. Не бойся. Она лежала, укрывшись одеялом с головой, как мумия. Знаешь, мама рассказывала, что когда я была младенцем, не могла без неё жить. Она меня укачивала на руках, а потом не могла переложить в кровать. Я просыпалась и плакала. Так она и спала, держа меня на руках. А сейчас как ты без неё? Вот так, сам видишь. «У меня есть женщина». И она ответила равнодушно и быстро, не своим, а чужим голосом. «Я давно не люблю тебя больше». Он вспомнил, что в сумке лежит начало ее романа, и стал читать. Почувствовал через какое-то время ее взгляд на себе. Она засыпала, но старалась понять по его лицу, нравится или нет. Он улыбнулся ей ласково, даже нежно. Мне нравится. Спи. И она закрыла глаза.